На запечатанную дверь никто не обратит внимания. Незапечатанные врата с работающими приборами могут на целую неделю стать предметом толков и пересудов. Не исключено, конечно, что у выхода его будет поджидать сам Финджи. Приходилось рисковать. Нойс все еще стояла на том же месте, где он покинул ее. После возвращения в вечность прошло несколько долгих, мучительных часов по биологическому времени. Но для Нойс Харлан появился чуть ли не в ту же секунду. Сразу после своего исчезновения. Ни один волосок не успел шелохнуться на ее голове. — Ты что-нибудь забыл, Эндрю? — спросила она с испугом. Харланд с тоской поглядел на нее, но боясь заметить на ее лице тень отвращения, не сделал даже попытки прикоснуться к ней. Слова Финжи не выходили у него из памяти. — Нойс, ты должна будешь сделать то, о чем я тебя попрошу! — голос его звучал хрипло. — Значит, все-таки что-то случилось. И ты исчез только что, сию секунду. — Не бойся, — ответил Харланд. Он с трудом подавил желание обнять ее, успокоить, хотя бы взять за руку. Но зачем ему понадобилось возвращаться в первые же возможное мгновение? Словно какая-то злая сила все время толкала его на опрометчивые поступки. Он только напугал ее своим неожиданным появлением. Но в глубине души он хорошо понимал, чем вызвана его торопливость. Инструкция давала ему два запасных дня. Чем раньше он вернется тем больше шансов на успех, тем меньше вероятность, что он попадется. А с другой стороны, такая спешка таила в себе новую опасность. Он легко мог ошибиться в настройке и войти во время раньше того момента, когда он покинул Нойс. Что тогда? Первое правило, которое он выучил, работая наблюдателем, гласило, человек, дважды входящий в один и тот же отрезок времени, в одной и той же реальности рискует встретить самого себя. Почему-то этого следовало избегать. Почему? Харлон не знал. Он только был совершенно уверен, что у него нет ни малейшего желания встречаться с самим собой. Ему не хотелось взглянуть в глаза другого, более раннего или позднего Харлона. Кроме того, это было бы парадоксально. Твиссел любил повторять. «Во времени нет ничего парадоксального» но только потому, что само время всячески избегает парадоксов. И пока в голове Харлана проносились эти бессвязные мысли, Нойс, не отрываясь, смотрела на него своими большими лучистыми глазами. Затем она подошла к нему и, положив свои прохладные ладони на его пылающие щеки, тихо спросила «У тебя неприятности?» Каким нежным и любящим показался Харлану ее взгляд». «Неужели он ошибается? Ведь она уже добилась своего. Чего же еще нужно?» Сжав ее руки, он глухо сказал, «Хочешь пойти со мной?» Только сразу, не задавая вопросов, «Так надо?» спросила она, «Надо, Нойс, это очень важно. Идем!» Сказала она так просто и буднично, словно ей каждый день приходилось отвечать согласием на подобные просьбы. У входа в капсулу Нойс на мгновение замешкалась, но тут же преодолела свой страх и вошла. — Мы двинемся по течению времени, Нойс, — сказал он. — Это значит...